Часть третья. Весь мир вокруг Юлиана вращался. Юноша сглотнул. Он знал, что происходит. В тот момент, когда он оказался в невесомости, его чувство верха и низа нарушилось. Множество раз он проходил через это на тренировках, но все равно не мог привыкнуть. Его дыхание и пульс ускорились, а давление поднялось. Количество адреналина в крови тоже явно возрастало. Юноша ощущал сильный жар в голове, как снаружи, так и внутри черепа. Сердце и желудок, казалось, стремились разбежаться в разные стороны, в каналах внутреннего уха гремел протестующий гимн. Потребовалось более 20 секунд, чтобы эти фанфары утихли, тогда его равновесие и чувство баланса наконец восстановились. Илиан глубоко вдохнул и смог наконец разобраться в окружающей обстановке. Он находился посреди зоны боевых действий, и поскольку обе стороны отчаянно пытались захватить этот участок пространства, В вечной ночи космоса то и дело возникали вспышки света, но темнота тут же поглощала их. Одна картина привлекла взгляд Юлиана. Дружественный корабль-носитель получил удар как раз в тот момент, когда собирался выпустить спартанцев и в результате взорвался вместе с ними. Шар света раздулся и лопнул, ничего не оставив после себя. По спине Юлиана пробежал холодок. Он подумал о том, как же ему повезло, что его не сбили сразу же, как он вылетел в космос, и почувствовал благодарность к тем, кто производил расчеты запуска. Истребитель Юлиана мчался теперь сквозь пространство, наполненное лишь смертью и разрушением. Совсем рядом огромный и сильно поврежденный линкор продолжал обрушивать на врага выстрелы всех оставшихся орудий, несмотря на то, что сам находился на краю гибели. Разбрасывая остатки энергии, мимо проплыл разбитый крейсер, потерявший управление. Со всех сторон темноту пронзали лучи света, Ракеты прокладывали путь к целям через поле боя, а взрывающиеся корабли были похожи на вспыхивающие, быстро гаснущие звезды. Но все это происходило бесшумно. Если бы здесь существовал звук, то от рёва разрывались бы барабанные перепонки, а безумие навеки взяло бы в плен каждого, кто это услышал. Неожиданно в поле зрения Юлиана возникла Валькирия, имперский одноместный истребитель. Сердце юноши пропустило удар. Вражеский истребитель двигался так быстро, что к тому времени, как Юлиан выстрелил, тот уже исчез. Его повороты были настолько острыми, а движения настолько быстрыми и дикими, что трудно было поверить, что это не живое существо. Кто бы ни пилотировал ту Валькирию, это наверняка был опытный ветеран. Юлиану, как на его представились глаза этого солдата, горящие жаждой убийства и уверенности в победе при виде неопытного противника. Однако, пока юноша обдумывал эту мысль, Его руки продолжали жить собственной жизнью, выполняя необходимые действия. Спартанец ответил на них столь резким движением, что, казалось, его каркас вот-вот не выдержит. Резкая смена траектории вызвала тошноту, но все же Юлиан увидел, как выпущенный по нему заряд проходит мимо. Неужели это было простой удачей? Но как еще это можно было назвать? Юлиан только что впервые в жизни уклонился от выстрела, сделанного куда более опытным пилотом. Тело под скафандром покрылось гусиной кожей, но расслабляться было не время. Нужно было внимательно следить за перемещениями врага на главном экране, считывать поступающие данные одновременно с нескольких дополнительных экранов, а также с максимальной эффективностью подрывать вражеские силы, как советовали инструкции. «Легко сказать», — подумал Юлиан, — о чем думали инженеры, создававшие «Спартанца» и составители технических инструкций. Что, у пилотов фасеточные глаза, как у насекомых? Следят ли остальные пилоты, включая пилотов Валькирии, если на то пошло, за выполнением всех этих чрезмерных требований? И Если это действительно так, то каким образом у них хватало времени думать о боевой задаче? Юлиану скользнул от очередного выстрела вражеской Валькирии, и ее пилот еще большего зажда в крови пошел на очередной заход. Лучи света пронзили пространство своими белоснежными клыками... Но и в этот раз попадания не было. Противник промахнулся, или это Юлиан уклонился. Юлиан, насколько это было возможно, старался избегать движения по прямой. Рывок вверх, рывок вниз. Представить себе пустоту в виде невидимой изогнутой поверхности и пройти по ее кромке как можно быстрее. Хотя Юлиан и сам в точности не знал, куда полетит, зато его действия сбивали с толку противника. Истребители прошли совсем близко, едва не касаясь друг друга, А в следующий миг закончивший разворот спартанец Юлиана оказался под противником, и юный пилот нажал на спуск своей нейтронной пушки. «Прямое попадание? Правда? Да, точно!» Вечная ночь озарилась очередной вспышкой, затопившей поле зрения. Фрагменты уничтоженной Валькирии разбросало в стороны, и теперь они сверкали отраженным светом, превратив уголок пространства в калейдоскоп радужных оттенков. Юлиан Менс только что отправил на тот свет своего первого врага. Скорее всего, тот пилот был воином, прошедшим множество сражений и забравшим жизни многих его товарищей. И наверняка он даже представить себе не мог, что его жизнь будет оборвана вчерашним ребенком, вступившим в свой первый бой. От волнения юношу бросило в жар, но, подобно глыбам камня, торчащим из потока лавы, честь его разума оставалась холодной и способной мыслить. Тот пилот, которого он убил... каким человеком он был, были ли у него жена, семья, подруга, с этой валькирией была связана судьба человека, в свою очередь имеющая многочисленные связи в различных уголках общества. Это не было сентиментальностью, это то, что должно быть отпечатано в разуме каждого, кто берет на себя ответственность за отнятие человеческой жизни и о чем он должен помнить до того дня, когда кто-то прервёт его собственное. На борту кораблей имперского флота люди качали головами в недоумении. В данный момент они имели преимущество. Это должно было вызывать радость, но в то же время они чувствовали, что что-то идет не так. В рядах противника ощущался дисбаланс. Говорили, что патрульный флот из Ирлона является сливками вооруженных сил Союза, но среди пилотов и спартанцев многие летали настолько плохо, что их смерть казалась почти добровольной. «Что может быть причиной этому?» Контр-адмирал Эйзандорф, возглавлявший имперское соединение, считался первоклассным тактиком, когда служил под началом адмирала Кемпфа, но сейчас он старался избежать каких-либо поспешных действий, потихоньку наращивая преимущество. Отчасти это объяснялось тем, что репутация яна Венли заставляла его оставаться на стороже в любой ситуации. Однако его действия, похвальные в обычных обстоятельствах, вскоре были объявлены ошибочной нерешительностью из-за результата, к которым они привели. Члены штаба Яна собрались в зале заседания из Ирлона. офицеры иногда посмеивались над склонностью адмирала проводить собрания, Но если бы он не делал этого, начали бы говорить уже о его диктаторских замашках. С точки зрения Яна он просто прислушивался к мнению своих подчинённых, ему нравилось думать, что такие действия наиболее правильны. В данном случае, однако, никаких разногласий по поводу быстрого и плавного развертывания подкреплений. Единственным вопросом было то, сколько кораблей необходимо отправить. Выслушав мнение каждого, Ян повернулся к Меркадсу, служившему у него в качестве советника. «А что скажет наш гость?» Ощутимое напряжение наполнило комнату, хотя его источником были скорее подчиненные Яна, а не он сам и тот, к кому он обратился. Будучи прежде адмиралом флота Империи, Велебальд Йоахим фон Меркадс лишь в прошлом году вынужден был сменить сторону. Когда Райнхард фон Лоенграмм Молодой и могущественный глава имперских вооруженных сил разгромил флот коалиции аристократов, Меркат собирался покончить с собой, но его помощник, лейтенант Шнайдер, остановил его. После чего они бежали в союз свободных планет, где Меркат стал советником адмирала Яна. На мой взгляд, подкрепление нужно отправить как можно скорее и как можно большим числом. Это позволит сходу нанести сильный удар, на который враг не сможет ответить, помочь союзникам и быстро отступить. Когда Меркац произносил слово «враг», его пожилое лицо на миг исказилось мукой. Хоть они и служат Райнхарду, но все же являются частью флота Империи, и ему не удавалось так просто отстраниться от этого. «Я согласен с мнением адмирала», — сказал Ян. «Отправляя лишь часть кораблей, мы уменьшаем шансы спасти наших товарищей. Кроме того, это может привести к эскалации конфликта. Мы отправимся всем флотом, ударим, а затем отступим. Приготовьте флот к отправлению». Офицеры поднялись на ноги и отсулетовали своему командиру. Даже если они чем-то и были недовольны, их вера в тактические способности Яна была абсолютна. К слову сказать, среди рядовых солдат эта вера стала уже почти религиозной. Когда они вышли, Ян обратился к Меркатцу. «Если вы не против, я бы хотел, чтобы вы присоединились ко мне на борту флагмана». Во флоте Союза Меркадс официально рассматривался как вице-адмирал, Так что у Яна, как вышестоящего офицера, не было особой необходимости говорить с ним столь учтиво. Однако он всегда вел себя со своим гостем очень вежливо. На самом деле, в данном случае Ян собирался принять любое предложение меркаться, даже если бы оно оказалось глупым. Он выступал гарантом, сменившего стороны побежденного адмирала. Кроме того, хоть тот и перешел из стана врага, он уважал меркаться и был готов принести некоторые жертвы, чтобы укрепить его позицию в рядах флота Союза свободных планет. До сих пор, какой бы тяжелой ни была ситуация, Яну всегда удавалось добиться в итоге максимально возможного успеха, и он был уверен, что сможет сделать это снова, даже если совет меркаться окажется не лучшим. Разумеется, прежние достижения не гарантируют будущих успехов, так что это можно было расценить как самоуверенность, но обстановка была не настолько опасна, чтобы нельзя было рискнуть. Однако предложение меркаться совпало с мнением самого Яна, так что думать о целесообразности его принятию не пришлось. Молодой адмирал был рад еще раз убедиться в умениях своего нового союзника. Он даже почувствовал укол стыда от того, что допустил столь грубую мысль, как «даже если оно окажется глупым» в отношении этого опытного мастера тактики. С другой стороны, Ян проявил внимательность к чувствам Меркадса, не желая бросать его в открытый бой с имперским флотом. Хотя если бы он покинул крепость, оставив в ней Меркадса, нашлись бы те, кто заговорил об опасности такого решения. Смешно об этом волноваться, подумал Ян. Но игнорировать этого он не мог. Необходимо было соблюдать баланс в отношениях с подчиненными, и Меркац прекрасно понимал как положение, в котором находился Ян, так и свое собственное. Конечно! Коротко и точно ответил бывший адмирал флота Империи.